Той, которая любит, верно. Я, наверное, так любил, Что, скажите мне в эту пору, Чтоб я гору плечом свалил, Я пошел бы, чтоб сдвинуть гору. Я, наверное, так мечтал, Что любой бы фантаст на свете, Мучаясь завистью, прошептал, Не губи, у меня же дети. И в тоске я сгорал такой, так в разлуке стремился к милой, Что тоски бы моей с лихвой На сто долгих разлук хватило. И когда через даль дорог Эта нежность меня сжигала, Я спокойно сидеть не мог. Даже писем мне было мало. У полярников на зимовке, Раз в груди ощутив накал, Я стихи о ней написал. Молодой, я и сам не знал, ловко вышло или неловко. Только дело не в том, наверное. Я светился, как вишний стяг, А стихи я заглавил так, Той, которая любит, верно. Почему на земле бывает столько горького? Почему? Вот живет человек, мечтает, Вроде прадости достигает, Вдруг удар и конец всему. Почему, когда все поет, Когда вот он, я, возвратился, Черный слух, будто черный кот, Прыгнув в сердце мое, вцепился? Та же тропка сквозь сад вела, По которой ко мне она бегала. Было все, и она была, И сирень, как всегда, цвела, Только верности больше не было. Каждый май прилетают скворцы, те, кто мучился, верно знают, Что, хотя остаются рубцы, Раны все-таки зарастают. И остался от тех годов Только отзвук беды безмерной До горячей строки стихов Той, которая любит верно. Я хотел их спалить в огне, Верность женская, глупый бред. Только вдруг показалось мне, Будто кто-то мне крикнул «нет», не спеши и взгляни пошире, Пусть кому-то плевать на честь, Только женская верность в мире Все равно и была, и есть. И увидел я сотни глаз, Заблестевших из дальней тьмы. Погоди, ты забыл про нас, А ведь есть на земле и мы. Ах! Какие у них глаза, скорбно-вдовьи и озорные, Женски гордые, но такие, где все правда, И смех, и слеза. И девичьи всегда лучистые, То от счастья, то от тоски, Очень светлые, очень чистые, Словно горные родники. И поверил я, и поверил, Подождите, я говорю, вам, кто любит, и всем, кто верен, я вот эти стихи дарю. Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверное, все равно эти строки тебе, той, которая любит, верно. 1975 год. Не пейте высок березы. Не пейте вы сок березы. Варварство, всюду гадость. Неужто же эти слезы кому-то доставят радость? Какая на то причина? Ведь он не настой бодрящий, И нет в нем ни витамина, ни сладости настоящей. Беды свои, человечьи, мы тотчас же понимаем, Не то что порой увечье царапину замечаем. А в лес вот идем привольно, Топор или нож сжимая, Мол, дереву же не больно, Природа ведь не живая, А может, понять по ранам, Что капли и вправду слезы, И часто бежит из раны Прозрачная кровь березы. Почувствовать, что природа Любого на свете края Во всякое время года И добрая, и живая. Не зря же в ученых сферах все чаще уже считают, что боль от огня, к примеру, растения в разной мере действительно ощущают. Любой ручеек – картина, а каждая роща – дом. Идемте же к ней с корзиной, с корзиной, а не с ножом. Природа со дня творения радостна, как мечта. Дарите же ей восхищение. На то она красота. 1975 год.